Характер пищи может влиять не только на физическое, но и на умственное развитие. В Италии существует поверье, что те области страны, где выращивается белый абрикос, дарят миру гораздо большее количество гениев, чем все остальные районы земного шара. Подобные предположения не лишены некоторого основания. Во всяком случае, многие психофармакологи, Считают поиски вещества гениальности, которые бы стимулировала мозг, облегчая обучение и другие мозговые процессы, далеко не пустым делом. Эти поиски могут когда-нибудь увенчаться успехом. Человек – существо всеядное. Кроме привычки, ему ничего не мешает приспособиться к любой пище. Среди животных таких всеядных созданий немного. Гораздо больше узкоспециализированных видов. Иногда в пищу используются на первый взгляд странные и малосъедобные вещи – древесина, шерсть, перья, рыбья чешуя или воск. Второй вкусы у животных одного и того же вида могут быть весьма несхожими. Среди комаров кровопийцами являются самки. которым необходимы белки для производства потомства. Самцы довольствуются растительной пищей. Чаще всего вкусы с возрастом меняются. Особенно разительна эволюция пищевых привычек у африканских медоутачков. Эти забавные птички, собственно, в не вьют, а подбрасывают яйца в чужие семьи, как это делают наши кукушки. Приемные родители кормят будущего медоуказчика, как и своих детей, насекомыми. Когда же птенчик подрастет и станет самостоятельным, он начинает разыскивать разворенные пчелиные гнеза и лакомиться воском. Как и почему пробуждается у него страсть к воску, сказать трудно. Приемные родители его этому, конечно, не учат. Перейдет целиком на питание за счет пчел, медоугасит, ищет и неповрежденные ульи. А так как ему одному с целиной семьей не справится, прибегает к помощи более сильных грабителей, громким щебетанием оповещая местных жителей или на худой конец барсуков-медоедов о своей находке. Среди странных пищевых склонностей Наиболее отвратительный каннибализм. К нам это слово перешло из испанского языка и в переводе означает людоедство. Когда его применяют в отношении животных, имеют в виду случаи пожирания себе подобных. Интересная и наиболее безобидная форма каннибализма встречается у птичьих клещей-переносчиков опасного заболевания птичьего пирофитоза. Личинки этих клещей, нимфы и взрослые насекомые, когда попадают на птицу, не всегда впиваются в ее тело. Если их оказывается много, то среди них всегда находятся каннибалы, которые стараются отыскать пьющую кровь самку или нимфу и присосаться к ней. Иногда в тело каннибала Впивается другой каннибал, а в него, в свою очередь, третий, и так до пяти особей, сосущих друг из друга птичью кровь, или гемолимфу своей жертвы, которая, кстати сказать, на нападение никак не реагирует. Цепочка жрущих друг друга паразитов не воспадается до тех пор, пока все они не наедятся досыто. Кличи, подвергшиеся нападению своих собратьев, остаются живы и нормально развиваются. Среди других животных с экзотическими вкусами нельзя не рассказать о копрофагах. Они приносят немалую пользу. Копрос по-гречески значит «навоз», фагос пожирающий. Соответственно, копрофаги – Животные, питающиеся экскрементами. Для многих животных профагия – явление временное. Например, у псовых в ранний период